Орчат травянистые кочки, переплетенные узлы сучьев, корней, колючих веток. Светок свисают тонкие полосы мха, похоже нарванные тряпье. унылая картина, унылая. Точно так же изменилась и жизнь вокруг. Лесных птиц сменили водяные одинный Ивы, сыбакланы, нерки и цапли бродили по воде или высиживали яйца на крохотных островках. Из-под корней мангровых деревьев выползали невиданные полурыбы-полуящерицы, яростно сражались с крабами. Многим людям страна мангровых болот показалась бы местом славещному угрюмым, похожим на жуткий сон. Однако доктор Дулиттл не питал отвращения ни к какому из живых существ. Даже самая мерзкая жаба была в его глазах ничуть не хуже, чем домашняя кошка. Поэтому он с любопытством и с восторгом рассматривал невиданных животных. Змея была права: когда не позволило путешественникам оставить лодку в джунглях среди дресины и ила доктор и Оскали не смогли бы сделать ни шагу Но даже в лодке они двигались вперед медленно с большим трудом мангровые деревья Затя к ним свои длинные скрюченные руки-ветви цеплялись со всех сторон зловещую, вставали на пути словно поклялись стеречь тайну этих глухих, угрюмых мест, где люди никогда не селились, куда не заглядывали даже случайные путешественники. Доктор Дюлитл Никогда бы не пробрался сквозь мангровые болота не будь с ним великаншей змеи. она легко, словно по суше, скользила по трясине. Уходила вперед на десятки миль, выбирала для лодки лучший путь. В самых трудных местах она обвивала хвостом нос лодки, резко дергала, и лодка, как пробка из бутылки, вылетала из трясины. Кряки, бубой, бубуй, горлопан. Перелетали от дерева к дереву, от ветки к ветке и сверху поглядывали на лодку. Однажды, когда лодка снова застёла в трясине, змея дернула её слишком резко, доктор и Оскали подпрыгнули вверх и шлепнулись в черную лужу. Сухопутным путешественникам Было не до смеха, но горлопан хохотал во всю глотку. Его громкое чириканье нарушило торжественную тишину в болот. "Караул, спасите! Кто бы мог подумать, что знаменитый доктор Доулит из Падлибиномарше будет кататься по вонючей трясине верхом на гадюке. Вы даже не представляете, как это смешно со стороны как смешно А наколот и стал похож на скали, на кого ты и стал похож? Измазанный черным милом с ног до головы, из злой на весь мир и влез в лодку и просудил сквозь зубы. Смейся, смейся. Ты хвастаешься тем, что у тебя есть крылья? Попадешься как-нибудь кошки лапы. Кого будешь звать на помощь тогда? А? Какое плоское болото, не унимался воробей. Вот бы здесь устроить футбольное поле. Странно, что никто еще до этого не додумался. Мне раньше и в голову не приходило, что где-то в мире, может быть, больше грязи, чем в Лондоне после дождя. Когда же мы, наконец доберемся до цели. «Можно подумать, что мы собрались на край света, А с тех пор, как мы пошли вверх по реке, нам не встречалось ни одно человеческое существо. Старуха Черепаха, похоже, любит одиночество. Я бы ничуть не удивился, если бы мы встретили здесь самого стеканоя сидящего на развалинах ковчега. Эй, доктор, спасайте скали. «Длинный Гнездицу кухотели за ухо!» Нет худа без добра, змея услышала чаянный чириканье карлопана, встревожилась и высунула из-за кустов свою огромную голову, чтобы посмотреть, не случилось ли несчастье.